Она с улыбкой смотрела на меня, и дядя сказал ей: "Мой племянник", не называя ни ей моей фамилии, ни мне её. Наверное, потому что после неприятностей, которые вышли у него с дедушкой, он всячески избегал устраивать встречи между своими родственниками и знакомыми этого рода. "Как он похож на свою мать", сказала дама. "Но ведь вы никогда не видели моей племянницы?" По карточке судить недостаточно, поспешно прервал её дядя довольно грубым тоном. Извините, пожалуйста, дорогой мой. Я как-то встретилась с ней на лестнице в прошлом году, когда вы были серьёзно больны. Правда, я видел её одно только мгновение, и ваша лестница довольно тёмная, но этого мгновения для меня было достаточно, чтобы найти её очаровательной. у этого молодого человека и её прекрасные глаза. А также вот это, продолжала она, проводя пальцем линию над бровями. Скажите, ваша уважаемая племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг, обратилась она к дяде. Он похож больше на отца, проворчал дядя, которому было также нежелательно знакомить эту даму заочно с моей матерью. называя ее фамилию, как и сводить их лицом к лицу. Он вылитый отец и похож еще, пожалуй, и на мою бедную матушку. «Я не знакома с его отцом», — сказала дама в розовом, слегка наклонив голову. «И никогда не была знакома с вашей бедной матушкой. Вы ведь помните, мы познакомились вскоре после постигшего вас горя». «Я испытывал некоторое разочарование». Эта молодая дама не отличалась от других красивых женщин, которых я иногда видел в нашем доме. В ней было особенно много сходства с дочерью одного из наших кузенов, к которому я постоянно ходил с новогодним поздравлением. У приятельницы моего дяди были такие же живые и добрые глаза, такой же открытый и доброжелательный взгляд, и только одета она была лучше. Я не находил у неё никаких признаков театральной внешности, так восхищавшей меня на фотографиях актрис. Не находил также динамического выражения, соответствувшего жизни, которую, по моим предположениям, она должна была вести. Я с трудом верил, что это кокотка, и никак не мог бы подумать, что это была кокотка шикарная, если бы не видел экипажа, запряжённого парой розового платья, жемчужного ожерелья, если бы не знал, что дядя водил знакомства только с птицами самого высокого полёта. Я недоумевал, каким образом миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, мог находить удовольствие в проматывании денег на особу с такой скромной и приличной внешностью. И всё же, когда я думал о том, чем должна быть её жизнь, её безнравственность волновала меня, может быть, больше, чем если бы она предстала мне в конкретной и наглядной форме. Волновала своей невидимостью, как тайна какого-то романа, какого-то скандала, заставившего уйти из тихого родительского дома и сделавшего публичным достоянием, украсившего прелестями обратившего в героиню полусвета и так прославившего женщину, которую выражение лица, интонации голоса делали похожей на стольких других знакомых мне женщин. И вопреки моей воле побуждали меня рассматривать как молодую девушку из хорошей семьи, в то время как она не принадлежала больше ни к какой семье. Тем временем мы перешли в рабочий кабинет, И дядя в некотором замешательстве от моего присутствия предложил ей папиросу.